Глава 24. Когда по подсчетам Стэна за спиной осталось около двух километров, он самым неожиданным образом наткнулся на перевернутый флайграф с обгоревшим корпусом. Это была удача. «Кажись, нашли!» — удивленно пробормотал Стэн, не очень-то веря своим собственным глазам. Но летательный аппарат никуда не исчез и продолжал неподвижно лежать, завалившись на правый борт. Что-то радостно промычав себе под нос, Стэн выстрелил из плазменного излучателя в темнеющее небо и торопливо побежал к флайграву. «Наконец-то!» — с радостным возбуждением пробормотал он, поглаживая шершавый борт аппарата. Видно, взрывом его отбросило дальше других, и он загорелся. Правда, обгорела только краска, и Стэн сквозь полупрозрачный купол с радостью увидел, что внутри все цело, и ни один экран даже не разбит. Это была удача, невероятная удача. Подпрыгнув, словно мальчишка, Стэн издал победный клич, затем осмотрелся по сторонам и резко побежал в том направлении, где, по его мнению, должны находиться обломки корабля, которые он так долго искал. Их он увидел, пробежав всего несколько сотен метров. Разрушенный грузовой отсек лежал в неглубокой низине и выселся над деревьями темной глыбой. Вокруг его, в самых разных местах и на самом разном расстоянии, был разбросан груз. Здесь было все, о чем так мечтал Стэн. Флайгравы, излучатели, бластеры, магнитные капсулы, наземные скутеры, ретрансляторы и их собственный груз, куда входили антигравы, о которых он думал все это время, и многое-многое другое. Конечно, все это процентов на 90 было разбито, а то и вовсе уничтожено. Удар подобной силы могли выдержать только крупные и средние летательные аппараты типа флайгравов и капсул. Скутер и остальная наземная техника напоминала собой бесполезную кучу металлолома. Не говоря уже о прочей электронной шелухе. К тому же было еще неизвестно, как перенесли удар компьютеры флайграфов, которых Стэн, к своему удивлению большой радости, насчитал аж целых три штуки. Если они разрушены, то о том, чтобы поднять в воздух летательные аппараты, не могло быть и речи. Все это Стэн прекрасно понимал, но радость от этого его не уменьшилась, и он по-прежнему продолжал ликовать. Осмотрев все, что можно было осмотреть, и продолжая упиваться самим собой, Стэн решил, что пора возвращаться к Джемми. Он не сомневался, что она, как и он, тоже обрадуется его находке. «Еще бы! Завтра или послезавтра они смогут запустить на орбиту ретранслятор. А если исправным окажется хоть один из флайграфов, то и сами туда слетают». К тому же Стэн не забывал о корабле, потерпевшем аварию на этой планете. И теперь, когда у него будет флайграф или на худой конец капсула, он без особых проблем сможет слетать к месту катастрофы и лично выяснить, что же там произошло на самом деле. Стэна это интересовало не меньше, чем его собственная судьба. Но все это будет завтра или послезавтра, а сейчас пора возвращаться к Джемми. Похлопав с любовью по корпусу флайграва, Стэн позвал охотника, который к этому времени успел забраться в какой-то контейнер и быстро зашагал обратно. Ему наконец-то повезло, и Стэн был очень доволен. Защитный купол, образованный генератором поля, Стэн заметил еще издалека. Он искрился голубоватым светом и, казалось, парил над землей. Джема, как этого следовало ожидать, находилась внутри купола и готовила ужин. Выглядело все очень по-домашнему, и Стэну вдруг пришла в голову дурацкая мысль, что было бы неплохо, если бы Джема и в дальнейшем так готовилась к его приходу. В этом древнем ритуале было что-то притягивающее, но что именно, Стэн не стал задумываться. — Это ты? — громко спросила Джема, услышав его шаги. «Кто же еще?» — с довольными нотками в голосе ответил Стэн. «Я, между прочим, собиралась уже волноваться. То ли в шутку, то ли всерьез», — сказала Джема. «Да ну!» — Диланна удивился Стэн, остановившись в каком-то метре от границы поля. «Точно!» — подтвердила Джема, после чего полупрозрачная стена на несколько секунд исчезла. «Входи!» — сказала она, махнув рукой. «Вхожу!» — Стэн сделал два шага вперед, и силовая стена снова вернулась на свое место. Ну как? немного помолчав, спросила Джема, делая вид, что она занята приготовлением ужина. Получалось это у нее неплохо. Я нашел, с довольной улыбкой сообщил Стэн. Это совсем рядом. Ты серьезно? Джема улыбнулась и на мгновение прикоснулась к его руке. Да. Грузовой отсек всего в километре от этого места, пробормотал Стэн, уставившись на свою руку, которой только что прикоснулась к Джема. Это прикосновение вызвало у него довольно странное ощущение, и он с удивлением к нему прислушивался. «Ты устал?» — осторожно спросила Джема, решив почему-то, что Стэн собирается простоять тогда до самого утра. «Да <св içert> так, не очень». Стэн опустился на прозрачный пол и словно завис в воздухе. «Просто задумался», — добавил он, заметив, что Джема с любопытством продолжает его разглядывать. «Я тоже». Она улыбнулась и быстро опустилась рядом с ним. «Есть будешь?» — спросила Джема, чувствуя непонятную скованность. Стэн молча кивнул и молча принял от нее бутерброд, которых Джема за время его отсутствия приготовила целую кучу. «Тебе нравится?» — секунды позже спросила она, желая нарушить установившееся молчание. Несмотря на то, что они надежно были защищены силовым полем, Джема, тем не менее, здорово перенервничала, пока Стэн осматривал следующий участок пути.